Глава 6. Предательство Вы уверены, что аббата Гаронфла необходимо необходимо привлечь на нашу сторону? Андрей внимательно посмотрел на аббата Адама, стараясь уловить настроение и мысли этого человека. К сожалению, он должен был признать, что у него мало что получается. Инквизитор прекрасно владел собой, и о чем он думал, Новаку было абсолютно непонятно. Когда отряд святого воинства был взят в оборот, Инквизитор, заметив в их числе и новоявленного аббата, Вдруг обратился с просьбой не трогать его, а сохранить ему жизнь. Впрочем, Андрей и не собирался убирать дознавателей, во всяком случае пока, так как архиепископ должен был получать от них донесения, поэтому хотя бы внешне все должно было выглядеть пристойно. Но вот сопровождавшим его жить было вовсе незачем, поэтому их всех уничтожили. Дознаватели же определили на жительство в подземельях Кроус-Марша. Однако по прошествии нескольких дней и после общения с арестантами, Аббат Адам вдруг заявил, что Аббата Гаронфла стоит привлечь к работе и что от живого инквизитора пользы будет гораздо больше, чем от его трупа. Что могло означать это желание? Аббат Гаронфла открыто и яростно ненавидел барона Кроус-Марша в то время как всем было на него, мягко говоря, плевать. Именно он продолжал копать и накопал немало, настолько немало, что из-за этих сведений был объявлен крестовый поход. Для чего этому хитромудрому нужен именно Гаронфла, а не кто-то другой? Андрей знал, что они с Инквизитором союзники, скорее волею обстоятельств. Не готовится ли этот хитрец уже сегодня к тому, что настанет момент, когда понадобится избавиться от Новака. Вполне в стиле Средневековья и Инквизиции в частности. А еще любых спецслужб, любых стран во все времена. Еще не уверен господин барон. А остальных? Эти нужны только для того, для чего их и взяли. Впрочем, их можно ликвидировать уже сегодня, потому что ничего под диктовку они писать не станут. Скорее примут мученическую смерть. Фанатики... «Аббат стал быть не фанатик. Он глубоко верующий человек, как и я, но не фанатик. И он готов встать на нашу сторону? Нет, конечно. Сейчас с ним на эту тему беседовать бесполезно. Он, конечно, не фанатик, но и к сотрудничеству не готов, и с чувством долга у него все в порядке. Должно пройти время». Появиться и стать ему доступной дополнительная информация, а уж потом он станет на нашу сторону. Никак не раньше. Но оно нам и не к спеху. Если нет спешки, отчего же тогда вы заговорили на эту тему? Потому что незачем содержать остальных. Аббату Гаронфла необходимо создать условия получше, чтобы не озлобить окончательно, и потом перетянуть на свою сторону». «Я понимаю, вы хотите жить в Кроус марше и никуда не лезть, но только у вас это плохо получится. Вы ведь хотели не выделяться и в герои не стремились. Оно как-то само получилось. Так что и дальше будет получаться само. Поэтому о будущем нужно думать уже сейчас. А в будущем вам понадобятся такие люди, как я и Аббат. Что-то я не замечал, что вы мой человек». Вы поняли, что я имел в виду союзничество. Мы находимся на вашей земле и окружают нас ваши подданные. Так что в любом случае, ваше слово стоит во главе. <свес> Что-то я разговорился, Так как? Хорошо, я отдам распоряжение. Ну а теперь к вашим вопросам. Не просто так ведь вы пришли ко мне. Это был не вопрос, а утверждение, впрочем, не лишённое смысла. Андрей и впрямь не так часто удостаивал инквизитора посещениями, только в случае острой необходимости. Скажите, какой может быть причина, из-за которой в нынешней ситуации может быть собран Большой Собор? А для чего вам это? Это вопрос, а не ответ. Большой Собор вообще собираются в исключительных случаях. Кстати, недавно он уже собирался для того, чтобы объявить крестовый поход против Кроусмарша. А потом для получения известия о войне с Империей. Всё правильно. Так как отменить решение Большого Собора мог только Большой Собор, а потом на том же заседании было принято решение о крестовом походе против имперских орков, сейчас вся высшая иерархия находится со своей паствой, дабы поддержать ее в трудные времена. А где соберется Собор в случае необходимости? В резиденции Папы, разумеется. «Но ведь если орки приблизятся к Лондону, а скорее всего именно так и произойдет, так как на месте Гертгана я непременно постарался бы захватить самый большой и укрепленный город, пока армия в едином кулаке, то папа должен будет куда-то переехать. Куда?» «Есть еще несколько резиденций. Какую именно он изберет, я не знаю. Но к чему вам это?» А потом Саут пока только в осаде и вряд ли орки успеют его взять, так как армия уже собирается и непременно выступит навстречу врагу. Где и будет разбита? Вы настолько в этом уверены? Послушайте, Аббат, не старайтесь казаться глупее, чем есть на самом деле. Гердган не сунулся бы сюда, не имея большой и сильной армии. К тому же он сумел договориться со степняками, а значит те, скорее всего, также выступят в поход, как союзники, чтобы оторвать свой кусок от людских богатств. Вспомните о том, что имперцы о нас знают многое, а мы о них ничего. Мы не знаем ни организации их армии, ни тактики боя, мы не знаем ничего. Те немногие сведения, коими обладают люди, будут замалчиваться. Разве я не прав? Вижу, что прав. После того боя, которому я был свидетелем, сравнивать имперцев со степняками как-то не хочется. Так что в первом сражении поле боя останется за орками. В этом я уверен. А потом? Победят ли люди в этой войне? Непременно. Не сразу. Прольется много крови, но мы победим. То есть вы все же выступите в этой войне? Разумеется, иначе и быть не может. Но только тогда, когда буду к этому готов. И не раньше, как буду уверен в том, что после этого кошмара никто не бросит новый клич и не направит новый крестовый поход против нас. Но к тому моменту выяснится, что и ваше новое оружие, и то, о чем говорили наши приходские священники, не имеет никакого отношения к сатане, как и сами орки. Вы действительно в это верите? «Нет, я понимаю, когда об этом говорит Падре, но вы... вы верите в это?» «Честно признаться, не очень. Тогда давайте оставим белые одежды для падра, а сами останемся самими собой». «Итак, к чему вы завели разговор о Большом Соборе?» «Знаете, когда-то я читал одну книгу, так, ничего особенного, что-то вроде рыцарских романов, но там была одна дельная мысль. Когда король понял, что после его смерти все его начинания будут уничтожены его же сыном и его приспешниками, которые не хотели жить в мире с соседями, а требовали войны, он решил обезопасить свое королевство и посадить на трон своего внука, премудром и справедливым регенте. Но он хотел обставить все так, чтобы закон был соблюден в каждой букве и каждой точке. К тому же, устранение принца не устраняло проблемы, так как приспешники принца были людьми весьма влиятельными. Значит, нужно было избавиться и от его прихлебателей. Совершенно случайно король узнал о том, что извечный соперник королевства не так слаб, как всегда казалось. Тогда он пошел на поводу у сына и объявил войну соседу. В поход отправились принцы все его окружение, а те разбили армию, убили принца и большинство из его сподвижников, а оставшиеся уже не имели той власти и силы. Король просто собрал в одну корзину все тухлые яйца, а потом уронил эту корзину, уловив смысл задумчиво, закончил вместо Андрея Аббат. Именно такое сравнение было и в том романе. Вы хотите собрать большой собор, а потом направить на его уничтожение орков, при этом оставаясь в стороне? Аббат имел в виду то, что священников никогда не брали в полон их всегда уничтожали. Да, орки не препятствовали своим рабам веровать в своего бога, но они не приветствовали распространение их веры. Да, в столице была церквушка, но там не было священников. Да, люди носили крестики и имели иконы, но никто из рождённых в рабстве никогда не слышал ни одной проповеди, как, впрочем, и сами рабы. С уходом последнего крещеного раба должно было кануть в лету и христианство. Нет, орки не вмешивались в дела бога людей, но они и не помогали его пастве. За сотни лет люди не сдвинулись в своем развитии ни на один шаг. Орки же все это время совершенствовались и из разрозненных племен сумели создать сильные государства. «Только уничтожение всей высшей иерархии даст шанс людям, наконец, сдвинуться с мертвой точки и суметь противостоять оркам», – убежденно проговорил Андрей. «А также это даст шанс выжить нам, не так ли?» «И это тоже», – упрямо сжав челюсть, так что побелели скулы, – подтвердил Андрей. «Но что может объединить и направить людей, если будет уничтожен цвет церкви? Люди снова перегрызутся». Как нам тогда удастся победить в этой войне, если каждый начнет тянуть одеяло на себя? Есть средство Надежная, как молот кузнеца. Неотвратимая, как сама смерть. Просто поверьте мне. Простите, но вопрос не шуточный. А потому просто поверить не получится. Раз уж начали играть в открытую, давайте до конца». «Хорошо», — подумав с минуту и признав требования инквизитора справедливыми, согласился Андрей. «Вы помните недавний мор на урочей стороне?» «Конечно, помню. Но нам-то с того что?» «Кабы он перекинулся сюда, тогда да, а так... Польза нам от того». «Не спешите. Я приказал Жану посетить стойбище, пострадавшие от мора, и расчленить один из трупов, куски сложить в кувшины и залить горловины воском. Ну и зачем вам это понадобилось? Аббат, вы будете слушать или перебивать на каждом слове? В ответ Инквизитор лишь выставил перед собой руки, словно говоря, что все понял и весь внимание. Так вот, Жан с парнями проделал долгий путь и вышел к корком, что подвязались охотиться на тех, кто посещает Черное озеро. А там, вблизи одного из селений... Разбил один из кувшинов. Через трое суток в стойбище начался мор. «Может, заразу занесли из другого места? Сами-то в это верите?» «Нет, заразу принес Жан. За это время орки из разных поселков успели пообщаться между собой, так что полыхнуло сразу во многих местах». «Значит, это зараза сидит себе преспокойно в кувшине, пока его не открыть?» А как только откроешь, тут же вырывается наружу. Именно так. Но тогда получается, что нашествие орков вы можете остановить хоть сейчас. Аббат бросил ничего не понимающий взгляд на Андрея. Он искренне недоумевал, почему нельзя так поступить. Ведь именно в этот момент льется кровь защитников Саутгемптона. Собирается армия людей, которой барон сам же и пророчит поражение. Прольются еще реки крови. «Не торопитесь осуждать меня, Аббат. Я уже вам говорил, что белые одежды мы оставим для падра. Если мы сейчас прогоним орков, то все вернется на круги своя. И уж нам-то не жить точно. Вижу, что вы, не задумываясь, готовы пожертвовать собой. Подумать только. Наемный убийца и такое человеколюбие. Все-все, молчу». Теперь уже Андрей выставил перед собой руки в примирительном жесте, чтобы загасить вспышку еще в зародыше. Не переживайте, вы еще потрудитесь на благо людей. Когда будете всемерно способствовать восхождению на папский престол нашему дрожайшему падре. Вы же не станете отрицать, что необходимо изменить очень многое. Вот только без крови это невозможно. А в данном случае без большой крови. «Если вы знаете иной путь, я готов вас выслушать, потому что я иного не вижу». Инквизитор надолго замолчал, погрузившись в свои думы. Он был не на шутку взволнован. Андрей это видел, так как, будучи в полном смятении, Аббат не мог контролировать себя. На его лице легко читалась целая гамма чувств. Казалось, Андрей слышал, как спорит сам с собой этот инквизитор». Настолько красноречиво менялось его выражение лица. «В условиях такой войны Большой Собор соберется только чтобы избрать нового папу», тяжело вздохнув, проговорил Инквизитор. «Если до этого момента Андрей видел, что Аббат находится в растерянности и нерешительности, то теперь стало очевидным, что он принял решение. Решение, которое ему далось нелегко, но приняв его, он уже не отступится». «По плечу ли это стилету?» – все еще не спуская внимательного взгляда со своего собеседника, спросил Андрей. «Стилет давно отошел от дел. Нет, он, конечно, справился бы, да только он слишком известная личность. А здесь все должно быть шито-крыто и никаких подозрений. Тогда тупик?» «Этого я не говорил. Есть один очень способный мастер». Он, правда, молод и пока еще не забрал ни одной жизни, но он очень способен. Он должен был затмить стилета «Сэмэль, мальчика нужно сначала подготовить». «Но вы сказали...» «И повторю, ему это по силам. Но захочет ли он сделать это? Вот в чем вопрос». Андрей рассматривал в подзорную трубу окрестности села, название которого даже не знал. Это было обычное село дворов на 50, окруженное слабеньким, кое-где покосившимся частоколом. Как видно, проживая в центральных областях, крестьяне уже успели позабыть о боручьих набегах, а потому старости хватало иных забот, нежели содержание в порядке оборонительных сооружений пока способны защитить от посягательств хищников, и слава богу. Но беда со стороны орков все же добралась до этого некогда спокойного места. Сквозь открытые нараспашку ворота Андрею было прекрасно видно, что орки, находящиеся внутри, сейчас заняты банальным грабежом и увязыванием людей в вереницу полона. Видны были на улице и несколько трупов, как видно среди крестьян, нашлось несколько горячих голов, которые попытались оказать сопротивление, но кончилось это для них плохо. В селе сейчас хозяйничали имперские орки. Будь иначе, и отряд Андрея поступил бы с ними так же, как поступил с отрядом степняков вчера на закате. Кочевники собирались напасть на одно из сел, но воины из Кроусмарша, недолго думая, напали на них так что уйти от той сечи смогли только те, кто решил спасать свою жизнь бегством, так как долго преследовать их люди не могли. После поражения армии крестоносцев у неприметной речушки на полпути между Лондоном и Саут-Гемптоном, три недели назад степняки стали вести себя куда более нагло и самонадеянно, отрываясь от основной армии на приличные расстояния в поисках добычи и провианта. Как видно, Гердган был вынужден мириться с подобным поведением союзников, да и обеспечивать фуражом столь огромную армию было не так просто, так что доставляемый из подобных набегов провиант был хорошим подспорьем. Да и толку от степняков в осаде Лондона было маловато, так что занимаясь своим любимым делом, кочевники приносили хоть какую-то пользу. Вот уже неделю отряд Андрея рыскал в поисках отряда имперцев, так как для исполнения задуманного степники не подходили никоим образом. За прошедшее время его люди успели напустить страху на орков, совершая стремительные и безжалостные нападения на захватчиков, так что те, выдвигаясь в поход в эту сторону, сбивались в отряды никак не меньше, чем в пять сотен. Вчерашние орки, как видно, были вовсе уж безбашенными или самоуверенными, Это уж как кому, так что от тех двух сотен практически ничего не осталось. Отряд Андрея, состоящий из сотни воинов, сотни новиков и полусотни егерей, слопал их даже не поморщившись. И вот, наконец, удача. Отряд имперской конницы. Именно то, чего он и искал. Эти из регулярной армии, а потому в точности исполнят предназначенную им роль. Но эти орки, как видно, появились здесь с той же целью, что и их союзники. Им нужна была добыча и провиант. К сожалению, обнаружить их до нападения не удалось. Их обнаружили только полчаса назад, и к тому времени с селом было уже все кончено. Примерно две сотни имперцев, милорд. Также осматривая село в подзорную трубу, которыми были обеспечены все командиры и старшие десятков егерей, проговорил Джефф. «Да, ничуть не меньше», – согласился с этим выводом Андрей. «Будем отковать?» «Если и будем, то не сейчас. Рон, овечь в шкуру!» «Вы хотите вступить с ними в переговоры?» «Людей нужно спасать, а бой с имперцами совсем не то же самое, что и со степняками». Постараюсь избежать лишних потерь. Может, они внемлют голосу разума? А если нет? Вот тогда-то мы их и уничтожим. Нацепив шкуру на наконечник копья, Андрей в одиночестве двинулся к селу. В предстоящих переговорах ему свидетели были не нужны, так как то, что он хотел сделать, иначе как предательством, никто не назвал бы. Впрочем, по сути, это и была измена. Как и следовало ожидать, его заметили практически сразу же, едва он появился на опушке леса. Расстояние было небольшим, метров триста. Едва заметив его, один из десятка, что находился у ворот, тут же юркнул за ворота, а вскоре из-за чистокола раздался звук трубы. Андрею было не разглядеть, что творилось внутри, но он был уверен, что там спешно готовятся к бою. Одинокий всадник в воинском облачении мог говорить только о том, что поблизости находится и отряд людей. Не доехав примерно полторы сотни метров до ворот, Андрей остановился и стал ждать. Не прошло и пяти минут, как из ворот появился орк в офицерском облачении. Когда он приблизился настолько, что можно было рассмотреть его лицо или морду – это уж как кому – Андрей решил, что удача вновь на его стороне, так как он сразу же узнал этого офицера. «Привет тебе, Гук», — поприветствовала норка Наурукхай. «Вижу, за эти годы ты добился больших успехов и стал офицером». Да, это был тот самый орк, которого некогда его люди взяли в плен близ границы Империи. «И тебе привет, рыцарь Андре». Ответил Орк на плохом, но все же английском, оскалив свои клыки. «Я вижу, что ты не только выбился в офицеры, но еще и поумнел. Решил последовать моему примеру и изучить врага?» «Учиться от врага не есть плохо, если есть чему учиться», вновь оскалился в своей орочей улыбке офицер. «Золотые слова». «Что ты хочешь?» Бросил Гук, перестав скалиться. «Очень много и очень мало». «Много, мало, говори Прама», – пожал плечами Орк. «Я хочу, чтобы вы отпустили крестьян». Андрей вскинул руку, пресекая готовые уже сорваться с уст Орка слова. Меньше всего ему нужно было сейчас втягиваться в спор. «Сначала выслушай. Так вот». «Вы можете забрать все, что пожелаете, но людей отпустите, и они уйдут со мной». «Это много или мало?» «Это мало». «А что много?» «Я хочу, чтобы ты донес до своего всевластного мои слова». «Говори, слова донесу, рабов не отдам». «Не отдашь людей, я возьму их силой. Вот только тогда некому будет нести мои слова» потому что их я могу сказать сейчас, но не смогу сказать при моих людях. Так что людей я освобожу, но ну а посланника придется искать другого. Зря улыбаешься. У меня 250 воинов, и все вооружены тем оружием, так что шансов у тебя нет. Запрешься за Чистоколом, я его просто сожгу вместе с селом и вами. Тогда погибнут и люди. Погибнут, но рабами вашими не станут. Говоры. Буду думать. Хорошо. Я хочу сообщить, где находится высшая иерархия человеческой церкви. В ответ на эту весьма сложную фразу Орк непонимающе уставился на человека. Он понимал, что человек сообщил ему о местонахождении чего-то важного, но не понимал чего. Все это отчетливо читалось на его лице. Понятно. Зайдем с другой стороны. Я знаю, где находятся верховные жрецы церкви. Так понятно? Так понятно. Зачем? Потому что хочу жить. Я не понял. Жрецы объявили меня врагом нашего бога и хотят моей смерти, моей и моих людей. Если их не станет, то не станет и опасности. Понятно. Зачем тебе понятно? Зачем нам нет? Ты никогда не задумывался, почему никто из Урукхай не берет в плен наших жрецов? Нет. Тогда я не забивай себе голову. Просто передай Гердгану мои слова. Только лично ему. Всевластный поймет. Итак, запоминай. Высшие жрецы находятся в монастыре Святого Бенедикта. В монастыре две сотни воинов и сотня монахов. Они тоже хорошие бойцы. На полдень в глубоком овраге есть выход из подземного хода. Он находится под корнями векового дуба с раздвоенным от удара молнией стволом. А сейчас ты вернешься в село и направишь людей туда, откуда появился я. После этого мы уйдем, а вы пойдете своей дорогой. С добычей, но без пленников. Нет. Конечно, да. Просто ты сейчас злой. Очень злой. Тебе нужно успокоиться и подумать. Хорошо подумать. У тебя есть время, пока солнце не взойдет в зенит. После этого, если люди не появятся, я уничтожу и тебя, и твоих людей. Но прошу тебя, очень хорошо подумай, потому что времени у меня нет. Очень скоро жрецы разъедутся, и тогда все зря. Все, думай». Андрей развернул коня и, абсолютно не опасаясь удара в спину, направился к опушке. Орки слишком трепетно относились к вопросам чести, даже кочевники, а потому никому из них не пришло бы на ум напасть на того, кто вышел к ним с белой овечьей шкурой. Немного постояв, глядя ему вслед, развернулся и орк. Андрей истово молился, чтобы Гук принял правильное решение, потому что не врал, когда говорил о том, что у него нет времени». Пока все складывалось настолько удачно, что Андрей старался об этом меньше думать, чтобы не накликать беды. Самоуверенный король Джон повел себя именно так, как и ожидалось. Люди собрали весьма внушительную армию, которая состояла не меньше, чем из 150 тысяч, причем основную массу этой армии составляло не ополчение, а настоящие профессионалы. Проще говоря, хотя у орков и сохранялось численное преимущество, Оно оказалось незначительным, так как жители Саутгемптона дорого продали свои жизни, буквально искупав орков в их же крови. Король расположил по флангам легкую кавалерию, а тяжелую поставил в центре. В ее задачу входило прорвать центр и рассечь армию орков надвое. В этот промежуток должна была хлынуть отборная пехота, пока остальные войска будут сдерживать врага на флангах. Но с самого начала всё пошло не так. Гирдган то ли сумел разгадать замысел противника, то ли получил каким-то образом достоверную информацию. Но так уж сложилось, что вся его полевая артиллерия оказалась именно в центре. Люди вообще не использовали метательных машин в полевом сражении. Они применяли только осадные при штурме а также обороне крепостей, так что оценить возможность использования катапульт в чистом поле не могли. Стоит ли говорить, что понесшие изрядные потери еще на подходе рыцарская конница не смогла сохранить атакующего натиска и все же была остановлена, завязла ворочем строю, это подхода пехоты сумела удержаться лишь малая ее часть. Подход основных сил также не был безоблачным. Конечно, им не досталось ни от баллист, ни от стрелометов, но зато по ним неплохо прошлись катапульты, ведущие стрельбу из-за спин своей пехоты зажигательными снарядами. В довершении на левом фланге ударила тяжелая кавалерия, напора которой не смогла сдержать легкая конница людей. А уже вслед за ними ударили и союзники-степники. Именно с левого фланга и начался разгром армии крестоносцев. Продолжавшаяся весь день битва окончилась полным поражением. Сам король, не пожелав отступать, бился до последнего. Как утверждают, бился он славно и столь же славно сложил свою голову. Не больше третьей армии сумели избежать гибели или пленения, но эти остатки были рассеяны. Сейчас, пока орки осаждали Лондон, Эти остатки спешно собирали в Йоркском маркграфстве под командованием теперь уже маркграфа Йоркского, сэра Свенсона, которого назначили новым главнокомандующим. На недовольное фырканье французского короля никто не обратил никакого внимания. На взгляд Андрея это решение было верным, хотя и припоздавшим. Но эта армия должна была доставить куда больше неприятностей Гертгану. В этом Андрей не сомневался. Папа, отдав последнее распоряжение о назначении командующего святым воинством, не перенес столь тяжкого известия о разгроме армии и скончался от сердечного приступа. Но сердечные недомогания он жаловался и раньше, так что оставалось только подтолкнуть болезнь, что мастерски сумел осуществить Сэмюэль. Как именно он это сделал, Андрею было неизвестно, но факт остается фактом. Весьма своеобразное питье нашло свою жертву и сделало свое грязное дело, не вызвав подозрений. Большего знать Андрею было и не нужно. Вот уже неделю, как прежний папа, безвозвратно покинул этот бренный мир. Высшая иерархия собралась в монастыре святого Бенедикта, правда несколько поредевшая, ибо как бы Андрей не относился к священникам, к своему долгу они отнеслись весьма серьезно. Епископ Саутгемптонский, архиепископ Баттер и его окружение выполнили свой долг перед паствой, до конца оставаясь с ними в осажденном городе. И судя по отношению орков к священникам, они уже были мертвы. Остались на своем посту и служители церкви в Лондоне. Судя по срокам, Большой собор уже собрался, и сейчас решался вопрос об избрании нового папы. Вряд ли за это место будет большая борьба, так как в сложившихся условиях взвалить на себя бремя ответственности мог далеко не каждый, а потому времени практически не оставалось. Андрей клял себя последними словами, так как боялся, что взял не тот тон с орком. Гука могла обуять гордость, и все грозило пойти прахом. Если это произойдет, то останется только молиться, чтобы орк либо догадался отправить гонца, и он сумел миновать секреты егерей, либо сам по какой-то счастливой случайности избежал гибели. Потому что если орки не отпустят людей, Андрей будет вынужден исполнить свою угрозу и уничтожить этот отряд. Он не лукавил, ему это было действительно по силам, но... не нужно. Когда солнце достигло зенита, Андрей, не сводивший взгляда с ворот в села, Заметил, как на дороге появились люди. Они не были связаны и двигались одной сплошной массой. Судя по количеству крестьян, здесь было все оставшееся население. «Ну что, Милард, теперь у нас руки развязаны. Прикажете готовить атаку?» «Нет, Джефф. Забираем людей и уходим». «А?» «Джефф, переговоры прошли успешно. Противник выполнил выдвинутые ему условия». «Да, это орки. Но настали иные времена. Времена, когда все будет решать не только стальное слово. Не стоит начинать с вероломства. Во всяком случае, я так не поступлю. Забираем людей и уходим». «Слушаюсь, милорд». Всевластный пребывал в задумчивости. «Было чего? Только что к нему пробился ротон по имени Гук. Он помнил этого офицера, так как в свое время именно от него, тогда еще Десятника, он впервые получил сведения о том, что у людей имеется какое-то странное оружие, которое оказалось весьма эффективным. Потом эти сведения были подтверждены степняками, которые сообщили, что в гарнизонах именно тех пограничных крепостей, которые были взяты штурмом, было замечено использование этого странного оружия. Кочевники были весьма высокого о нём мнения. Конечно, в своеобразных выражениях, но всё же. Но при защите этих крепостей ничего похожего на описанное оружие применено не было. Именно с лёгкой руки Гердгана, обратившего своё внимание на пограничного стражника, тот пошёл вверх по служебной лестнице. И вот этот теперь уже офицер докладывает ему о том, что вновь повстречался с тем самым человеком и о том, что этот человек просил передать ему Гертгану. Было над чем задуматься. «Всевластный, я думаю, что это уловка, чтобы заманить нашу кавалерию в ловушку и уничтожить ее». При этих словах Гук, который все еще находился в шатре Всевластного, изменился в лице. Ведь если сведения, доставленные им, будут сочтены не столь важными, каковыми он их посчитал, то его могут обвинить... Нет, не в измене, но в действиях, способствующих разложению дисциплины и падению боевого духа войск в боевых условиях. Что в подобной ситуации страшнее, это ещё вопрос. Почему именно кавалерию? потому что этот их монастырь находится слишком глубоко в тылу людей, и только быстрым маршем кавалерии можно застать его врасплох. Вполне разумное предположение. С одной стороны... Задумчиво проговорил в ответ на слова Гибера командира Первой Пикты и, по сути, его первого помощника Всевластный. Есть другие мнения. Позволь Всевластный... Гирдган бросил задумчивый взгляд на относительно молодого Гибера, командира 12-й Пикты. Несмотря на тот факт, что этот молодой до да ранний Урукхай получил свое место больше по протекции, он сумел зарекомендовать себя как неплохой командир. Нет, звезд с неба он не хватал, он просто был исполнительным и педантичным командиром. Но при этом голова его работала весьма неплохо. Из него должен был получиться превосходный политик. Но политик, не служивший в армии, это нечто невозможное. А достичь больших высот и при этом не дослужиться до гибера, это вообще нереально. Слушаю тебя, Галах. Я не считаю, что это ловушка. Структура общества людей такова, что их жрецы занимают очень значительную роль в их жизни. Гораздо большую, чем наши. Думаю, что наши жрецы по-настоящему завидуют жрецам человеческим. Подумать только. Их жрецы способны приказывать их вождям. Их вера очень крепка. Насколько? Мы наблюдали это при штурме их крепостей и городов. Мы взяли три небольших города и столицу одной из областей. Но каких потери трудов нам это стоило? И все это благодаря тому, что их вдохновляют их жрецы. Если мы разом накроем все их высшее духовенство, то мы лишим людей стержня, скрепляющего кладку раствора. «Пока в твоих словах нет ничего, что указывало бы на ошибочность твоих суждений. Но это было понятно и так. Речь сейчас не об их жрецах, а о том, не готовится ли для наших воинов западня. На этот вопрос в твоих словах ответа нет». Недовольно скривившись, проговорил Всевластный. «Я как раз подвожу к этому. Тогда постарайся быть кратким, как и подобает военному». «Ты не в Совете». «Прошу прощения, Всевластный». «То странное оружие, которое произвело столь сильное впечатление на ратона Гука и наших союзников, так и не было применено». «Если бы люди его использовали, то победа досталась бы куда большей кровью, а возможно и вовсе привело бы к поражению». «Но люди его не использовали». «Почему?» «Не по той ли причине, что сообщил нам этот офицер». «Я считаю, что именно по этой. Мы можем допросить пленных и узнать все доподлинно, но мне кажется, что они только подтвердят это. Допустим, что это правда. Тогда это объясняет, зачем это нужно человеку, но не объясняет, для чего нужно нам». Вмешался командир первой пикты. «Если мы устраним препятствие, которое мешает ему выступить с войском людей, то скорее сделаем это на руку людям». «Всевластный, я согласен с Гибером Ганном», — вмешался командир пятой пикты. «До меня дошли сведения, что несколько патрулей степняков были уничтожены практически до последнего солдата, и все указывает на применение именно этого странного оружия. За последние семь дней было убито больше пяти сотен степняков. Это говорит о том, что хотя этот командир не может присоединиться к людям, но он все же ведет против нас боевые действия». Если же он присоединится к основному войску, то мы получим только лишнюю головную боль. Я считаю, что Гиберган прав. Напав на их высших жрецов, мы сыграем на руку людям, хотя они об этом и не догадываются. Почему необходимо устранить их высших жрецов, я уже говорил раньше. Отстаивая свою точку зрения, вновь заговорил Галах. «Этот командир все равно выступит на стороне людского войска, у него просто нет иного выхода, потому что он понимает, что когда мы разберемся с остальными, придем и за ним». «По вашим же словам, он уже вмешался в войну. Он опасается жрецов? Замечательно. Мы воспользуемся его сведениями и лишим людей стального стержня, объединяющего их. Не поступим ли мы таким образом на руку людям? Вовсе нет». Он может думать, что его проблема в жрецах, и посчитает, что перехитрил нас. Но на самом деле он перехитрит самого себя. Останутся ли люди едины после того, как лишатся высшего духовенства? Не думаю. Скорее всего, они перегрызутся, и мы будем иметь дело либо с армиями отдельных государств, либо с армией, раздираемой противоречиями и лишенной твердого руководства. В подобных условиях это человеческое оружие может нанести нам лишние потери, но повлиять на ход войны не сможет. Закончив, офицер выжидательно посмотрел на Всевластного. На военном совете все могли спорить до хрипоты приводить свои доводы, высказывать предложения, убеждать, но последнее слово всегда было за командующим, в данном случае за Всевластным. Тот же глубоко задумался. Человек пошел на предательство. Но было ли это предательством или меньшим из зол во благо своих соплеменников? Нет, если бы он каким-либо иным путем узнал о местонахождении всей жреческой элиты людей, то он, не задумываясь, направил бы туда рейдовый отряд и уничтожил их одним махом. Но сведения поступили именно от человека. А может, голах прав, и тот печется только о своей шкуре, не отдавая отчета о последствиях, которые могут прийти вслед за этим деянием? голах ты возьмешь под свое командование тысячу всадников и выступишь к монастырю. Слушаюсь, всевластный. Но только ты не станешь убивать высших жрецов. Всех остальных можешь уничтожить, их же доставишь в наш лагерь». При этих словах Гук наконец расслабился. Сведения, доставленные им, были признаны важными, а значит он поступил верно. Хвала Гаруну. Теперь обсудим штурм. Андрей был в недоумении. Только что Жан доложил, что монастырь был взят единым наскоком. Немалую роль в этом сыграло то, что противнику стало известно о подземном ходе, благодаря которому часть нападавших сумела попасть в монастырь. Орки клюнули на столь заманчивую наживку, однако они не стали уничтожать членов Большого Собора. Вместо этого они взяли их в плен и сейчас уводили с собой. Напасть на столь большой отряд и закончить начатое было просто невозможно. Его сил было явно недостаточно для этого. Но даже если и достаточно, он не мог этого сделать. Только Жан, Билли и Олов знали о происходящем. Эти трое уже давно пользовались его доверием в самых щекотливых вопросах. Та история с отрядом Инквизиции связала их прочно и надолго. Быть уверенным в остальных в этом деле он не мог. «Яков, вызови ко мне сэра Джеффа. Слушаюсь, милорд». Необходимо было действовать и действовать быстро. Проклятый Гирдган поступил ожидаемо, когда у него появилась возможность лишить церковь общего руководства. Но, как видно, он до конца не понимал мотивов Андрея, а потому решил перестраховаться. Придется вносить коррективы в свой план. «Милорд, вызывали?» «Только что жан сообщил мне, что орки напали на монастырь Святого Бенедикта и захватили его». Они взяли в полон членов Большого Собора и сейчас уходят к Лондону. «Но как такое возможно? Ведь монастырь находится почти в сотне миль от Лондона, в глубине нашей территории. Как они смогли?» «Как видишь, смогли», – оборвал его Андрей. «А как об этом узнал сам Жан?» «Я отправлял его туда. Сам понимаешь, что вопрос о том, кто станет папой, для нас непустяшный». «Это точно. Но что теперь-то делать?» «Драться? Что же еще?» «Какой отряд? Тысяча всадников?» «Они нам не по зубам», тут же категорично заявил Джефф. «Даже если мы будем действовать из засады, они просто свяжут нас боем, частью своих воинов, а остальные обойдут. Простора там много, так что перекрыть им путь просто невозможно. Мост у башбилли они контролируют полностью, и там их около 4000 «Знаю». «Поэтому и вызвал тебя. Немедленно отправляйся к сэру Свенсену. Знаю, что это опасно, но, боюсь, из всего моего окружения ты единственный, кого он выслушает. Пробейся к нему. Пусть немедленно высылает конный отряд к мосту у Бачбилли. Я постараюсь их там задержать». «С такими силами? Есть другое предложение. Я готов его выслушать». «Предложений пока нет, но двум сотням не под силу совершить такое». «Они будут ломиться, что кабан через заросли. Это будет похлеще, чем тот бой у Кроусмарша. С одной стороны тысяча всадников, с другой четыре тысячи пехоты, и посередине вы... Это задание для смертников. Знаю. А может, не стоит вмешиваться? Ведь если мы их освободим, нам-то это мало чем поможет. Как только разберутся с орками, опять примутся за нас». Как считаешь, сколько люди смогут оставаться едиными, если лишатся верхушки церкви? Орки – неплохой раствор. Не думаю, что это их остановит. Как только не станет тех, кто стоит над ними, люди перегрызутся и плевать им на все опасности. Натура возьмет свое. Французский король тут же воспротивится тому, что его рыцарями будет командовать английский маркграф. Германцы тут же заявят, что сами способны позаботиться о себе, как это уже не раз бывало, да и сами англичане. Король погиб, прямых наследников нет. Так что грызня будет, и не шуточная. Те, кто способен остановить это, сейчас находится в плену у орков. Для нас они, конечно, не мед, но здесь ставки другие. Весь род людской, как бы это громко ни звучало. Но орки могут просто убить всех епископов, как только поймут, что им не уйти. Могут. Но, по-моему, так будет лучше. Почему это? А ты не допускаешь возможности, что орки склонят их к сотрудничеству? Раньше они никогда не брали в плен священников. Для чего они им понадобились теперь? Будут ли люди сражаться с таким же упорством, если новый папа будет их призывать к смирению и упованию на волю Господа нашего? Что молчишь? Не знаешь ответа? Вот и я не знаю. Отправляйся в путь. Да, милорд. Рон, труби подъем. Немедленно выдвигаемся. Врать Джеффу не хотелось, но и иного выхода он не видел. Как говорится, меньше знаешь, лучше спишь. И без того слишком много людей было в курсе его действий. Трое егерей, аббат Адам, брат Сэмуэль. Как говорил достославный Мюллер... Что знают двое, знает и свинья. Здесь и так было посвящено слишком много народу. А ставкой в этой игре была жизнь. Жизнь самых близких и дорогих ему людей. Да и его самого, чего уж там. Вот только в последнее время он все меньше думал о себе любимом. Сильно же он изменился за эти годы. Он, конечно, имел страховку. Непонятный портал, который мог его вернуть домой. Но как же быть с теми, кто доверился ему, из за кого он теперь чувствовал ответственность? Бросить их и спасать только свою семью? Нет. Так поступить он не мог, как бы пафосно это ни звучало. Каким бы штампом это ни было. Есть ситуации, когда выбора просто не остается. Он знал, что будет держаться до последнего и только в крайнем случае решится на побег. Но не мог он иначе, и все тут. Монастырь Святого Бенедикта находился в Дуварском Маркграфстве не так далеко от самого Дувра. Дорогу оркам преграждала довольно полноводная и судоходная река Быстрая. Если бы в набег отправились степняки, то они нашли бы способ переправиться. В том же, что на это достанет способности имперцам, возникало сомнение. И не без оснований. Этим понадобится слишком много времени, чтобы соорудить плоты или понтонный мост. Либо оставалось воспользоваться теми немногими мостами, что имелись через эту реку. Три из них были у городов Сэндвич, Йорк и Дувр. Для орков они были недосягаемы. Четвертый, выше по течению от Йорка, на торговом тракте у замка Бачбилли. Так что для того, чтобы совершить задуманное и безнаказанно уйти, им оставался только мост у Бачбилли. Да, по большому счету, им не нужна была иная переправа. Батч Билли, несмотря на удобное расположение неподалеку от моста на торговом тракте, тем не менее был захудалым баронством, так как на эту единственную переправу на десятки миль в оба конца наложила свою руку корона. По сути, этот мост, в отличие, к примеру, от Руперта, был построен за счет казны, а потому местный барон не имел с него ни фартинга. Всю плату за переправу взимали королевские чиновники, неотлучно находившиеся в небольшом форте, вместе с пятью десятками стражников, которые также вели и патрулирование части прилегающего тракта на десятки миль в оба конца. Андрею было невдомёк, почему произошло именно так, но почему-то про этот мост все напрочь позабыли или посчитали, что пяти десяткам стражников и небольшой дружине самого барона А это не больше двух десятков воинов, по силам удержать эту переправу. Но факт остается фактом. Охрана моста усилена не была. Из доклада Жанна следовало, что мост в настоящее время контролирует орки. Радовало только одно – то, что основные их силы расположены на правом берегу реки, то есть на территории, контролируемой орками. На левом было не больше сотни солдат, укрывшихся в старом деревянном форте, который орки привели в относительный порядок. Как подозревал Андрей, враг в настоящий момент не планировал наступления ни на восток, ни на запад. Судя по всему, они решили вклиниться в людские земли, захватив Саутгемптон, Лондон и Йорк, рассекая таким образом земли людей надвое, а потом расправиться с людьми по отдельности. Вполне разумно. Тем не менее, эта сотня представляла собой большую проблему. Очень большую, так как от их позиции до основного лагеря было не больше трехсот метров. По большому счету, нападать на форт было прямым самоубийством. Бросаться в чистом поле на конный отряд в тысячу копий – самоубийством не меньшим. На что рассчитывал Андрей, было непонятно. Уже через час после выдвижения он понял всю абсурдность ситуации. Объяснение его поступкам было только одно – он просто запаниковал. Он испугался того, что людям каким-то образом станет известно о том, что он причастен к случившемуся, а если это всплывет наружу, то от него отвернутся и его люди. Что уж говорить об остальных. Блин, идиот, совок, самый натуральный совок. Сначала создал трудность, а теперь героически решил ее преодолеть, причем ценой крови тех, кто предан тебе. А может люди все же не отвернутся? Нет, отвернутся. Однозначно отвернутся. Ведь они знают, сколько орков у того моста. Знают, но идут. Знают, что возможно это их последние решительные, но это их не останавливает. Они идут умирать. Потому что они христиане. А в опасности те, кто служит Господу, выступая посредниками между ним и ими. Идут, потому что в отличие от тебя, истинно веруют. А ты как был циником, так и остался. И ведь не отвернешь, не поймут. Да, похоже, ты, брат, увлекся в своей борьбе с церковью и все же стал воспринимать себя мессией, несущим мир и процветание. Недаром, говорят, благими намерениями выслана дорога в ад. И что теперь делать? Твои люди готовы умереть, но ты-то не готов». Нет, сражаться придется, это понятно, но зачем же загонять себя в угол, откуда нет выхода? Ты же умник эдакий уже решил для себя, что вступишь в бой только на своих условиях, и так, чтобы быть уверенным в победе. Что же происходит сейчас? Как так вышло, что ты ведешь людей на верную смерть, и ведь не только их, но и себя любимого? Сколько раз говорил себе «посиди, подумай, сосчитай до десяти и только потом принимай решение». Ага, как бы не так. Запаниковал, как девственница в первую брачную ночь. Зараза, а ведь и вправду теперь не отвернешь. Милорд? Дарон. И я, и наши люди пойдем до конца, но на мой взгляд это бесполезно. Даже если мы захватим форт, нам не выстоять. Не поможет ни наше оружие, ни ваше». Рон имел в виду то, что выступая в поход, Андрей наплевал на все и вооружился огнестрелом, взяв с собой в поход пулемет, благо тот не заклинило, как поначалу ему показалось, просто кончились патроны. А в той ситуации думать времени попросту не было. Были у него с собой и карабин, и стечкин, хотя патронов оставалось всего чуть больше полутора тысяч. Благо все это не нужно было волочь на себе. «Ты предлагаешь отвернуть?» Их где-то будут держать. Возможно, в одном из замков. Там шансов будет гораздо больше. А если в основном лагере? На мой взгляд, сегодняшняя ситуация ничуть не лучше. А как на это посмотрят наши люди? Возможно, поймут, а возможно и нет. Но шансов у нас нет никаких. Тут еще важно и то, как на это посмотрят остальные. Мы ведь не сможем всем объяснить произошедшее. Возможно, воины и рыцари нас и поймут. Но народ не поймет точно. Это да. Они не успели. Не успели буквально самую малость. Впрочем, если учесть, что им еще нужно было захватить форт и успеть приготовиться к обороне, то не такую уж и малость. Когда под вечер они приблизились к переправе, то увидели последние отряды всадников, вступающие на мост. На том берегу был виден остальной отряд. В подзорную трубу Андрей отчетливо разглядел пленников в знакомых одеяниях. Они были уже в недосягаемости. Андрей облегченно перевел дух, но так, чтобы остальные этого не заметили. Видать, Господь и впрямь хранит его, даже несмотря на то, что он фактически поднял руку на его служителей. Правда, проблема не была решена. Ее решение только откладывалось на неопределенный срок. Но все же... Как так случилось, что вы не успели? Нет, я, конечно, понимаю, что шансы ваши были равны нулю, но как им удалось вас опередить? Не знаю, сэр, но мы лошадей не жалели. Или вы решили, что я специально упустил орков, боясь своей будущей судьбы? От вас я мог бы ждать подобного. Прямо глядя Андрею в глаза, произнес сэр Свенсон Да только думаю, что ваши люди сами разорвали бы вас, поступив и так осознанно. «Ну так как? Вы все еще на особицу? Или выступите с нами в едином строю?» «А он останется? Единый строй?» Грызня за корону уже началась. Даже в такой ситуации ничто не меняется. Но по меньшей мере никто из англичан не противится, чтобы армией командовал я. Французы уже покидают общий лагерь. Король Карл заявил, что он уже однажды доверил судьбу своих рыцарей и воинов английскому командующему и что тот не придумал ничего лучшего, как положить цвет его войска. Помянули и мост у Бачбилли, хотя устроить переправу через Быструю – это только вопрос времени, и, судя по организации в их армии, не такого уж и продолжительного. Германцы тоже уже посматривают в сторону своих княжеств. Времени все меньше, а проблем все больше. Сэр, при всем уважении, мне кажется, что вам удастся остаться в стороне от борьбы за корону. Неужели вы действительно считаете, что те, кто претендует на нее, смирятся с тем, что вы командуете армией? Ведь они не глупцы и понимают, что кто бы ни возложил на себя корону, тот, кто прогонит из английских земель захватчиков, да еще и будет при этом командовать армией, способен сместить с трона кого угодно и водрузить корону на свою голову. «Я не стремлюсь к трону». «А они об этом знают? Ведь у вас в роду были представители королевской крови. И уж об этом-то они знают. Даже если вы присягнете на верность новому королю, вы всегда останетесь под прицелом. И вы, и ваши потомки. Потому что у вас прав на корону ничуть не меньше, чем у того, кто займет трон». «Этот разговор лишний. Так как, вы присоединитесь к нашей армии?» Я могу рассчитывать на вашу дружину. Сэр, вы можете рассчитывать и на мою армию, и на мое ополчение. Когда придет время, я выступлю вместе с вами. Боюсь, что выбора у меня теперь нет. Я мог остаться в стороне раньше, когда люди имели шанс разобраться с орками и без моего участия. Но не теперь. Боюсь, что все разногласия придется оставить на потом. Если бы вы с вашими людьми то орки потеряли бы на одну тысячу, возможно, на две больше, но результат был бы прежним. Любое самое современное оружие не способно подарить победу, если у армии бездарное руководство. Вам известно, что я готовился к этой войне. Я ковал оружие и собрал большую дружину, и обучил ее новой тактике, и я был готов выступить в поход. Не я создал ту ситуацию, что имело место». Но сейчас я даже рад, что вышло все именно так, потому что король Джон погубил бы и моих людей. Сейчас нас будет меньше, но толку, как мне кажется, будет больше. Хорошо, оставим это. Что значит ваши слова, когда придет время? Собирайте войска, готовьте их, а я пока займусь тем, что умею делать лучше всего. Поохочусь на орков». До меня дошли слухи, что в своих рейдах вы уничтожили не одну сотню. Около тысячи, и клянусь, это не предел. Пока вы будете готовить войско, я постараюсь, чтобы орки не чувствовали себя хозяевами на захваченной земле. Я немедленно выдвинусь в Кроусмарш за своими людьми. В конце концов, мои кузнецы наделали достаточное количество смертоносных штучек, и предназначались они вовсе не против людей» хотя едва так и не произошло. Так что пришла пора применить их против орков. Барон, а насколько тогда вы были серьезны, когда говорили, что способны уничтожить всю нашу армию? Всё не так, как вы думаете. Со всем этим оружием я, конечно, смогу противостоять большому количеству врагов, но только не столь большому войску. Но на том поле... На том поле я мог выстоять и против больших сил, потому что оно только кажется ровным и нетронутым. На самом деле там ногу невозможно поставить, чтобы не угодить в ловушку. Спасибо коменданту Кристы. Этому я научился у него. Почему-то именно так я и думал. Ладно, отправляйтесь в Кроусмарш. А мне пора возвращаться в Йорк. Может, все же удастся остудить хотя бы германцев.